Глава четвертая. Терра инкогнита или полковник Кроу бросает в бой новобранцев. Пока Кроу разъяснял, в чем будет заключаться наша работа, кивать и отвечать да, сэр, пришлось мне, поскольку брат пребывал в полном оцепенении. Можно было всунуть ему в руки сигары и продать в табачный магазин в качестве манекена индейца. Полковник сказал, что мы поступаем под начало некоего Джефферсона Паулиса из штаб-квартиры ЮТЭ в Сан-Франциско, и будем получать 10 долларов в неделю. Добраться до места нам предстояло на специальном поезде Чикаго-Окленд, объединенной Тихоокеанской и Южно-Тихоокеанской железных дорог, именуемом Тихоокеанский экспресс, который утром прибыл в Огден и вскоре собирался отправиться дальше. В поезде нам полагалось скрывать свою связь с железной дорогой, поскольку для донимающих ЮТЭ переобувшихся сукиных детей, мы, по словам Кроу, представляли собой терра инкогнита Старый так и сидел в оцепенении и даже не поднял бровь, когда в заключении полковник открыл окно и приказал нам вылезать. «Лучше никому не видеть, что вы у меня были», — пояснил он. Парочка ковбоев, вылезающая из окна средь бела дня, пожалуй... Привлекают больше внимания, чем те же двое парней, спокойно выходящие на улицу через дверь. Однако я почел за лучшее промолчать, ибо полковник Кроу произвел на меня впечатление буяна, по сравнению с которым Джордж Кастер покажется образцом здравого смысла и хладнокровия. «Билеты возьмете у стойки Южно-Тихоокеанской железной дороги внизу. Они уже там, на имя Диссимула» сказал полковник, пока я не слишком грациозно пропихивал свою немаленькую тушу через окно. Моего далеко не старого братца прозвали старым в шутку. В моей же кличке, Верзила, нет ни капли иронии. Паулису я отправлю шифрованную телеграмму о том, что вы приезжаете. Густов неуклюже вылез за мной, а Кроу высунулся из окна и, согнув ручонку, отсалютовал нам. «Удачи, парни!» «Значит, это и все?» — спросил я, вяло с в ответ. — У нас нет никаких заданий до тех пор, пока не доберемся до Сан-Франциско? — Конечно, есть! — нахмурился Кроу. — Я полагаю, это ясно и без слов. Мы со старым молча вылупились на него, давая понять, что слова все-таки не помешали бы. — Если злодеи нападут на Тихоокеанский экспресс, — рявкнул полковник, — убейте их всех! После этого он нырнул внутрь и захлопнул за собой окно. «Пожалуй, лучше бы он все-таки обошелся без слов», — заметил я. В депо неподалеку, пыхтя, направлялся одинокий локомотив, и мой брат следил за его приближением с тоскливой задумчивостью. «Не ожидал, что дело пойдет так быстро», — признался Густав. «Но это не значит, что и мы должны торопиться. Мы взяли бляхи». В голосе старого звучала странная покорность судьбе. «Согласились работать!» «Работать в южной, черт ее дери, Тихоокеанской, напомнил я. Ей-богу, братишка, Майк Барсон и Огги Уэлш нам ближе, чем этот чокнутый недомерок». Густав покачал головой, стряхивая с себя сонное оцепенение. «Барсон и Уэлш преступники!» твердо сказал он. «А мы сыщики!» «Железнодорожные сыщики», — поправил я. «Сыщики!» «Если все так просто, чего же ты огорошен?» «Когда Кроу сказал, что отправляет нас следующим поездом, ты так побледнел, что чуть усы не выцвели». «Я же говорю, дело пошло слишком быстро, вот и все». Старый развернулся и зашагал вдоль стены здания. «И нам тоже надо идти быстро, иначе опоздаем на поезд». Ругаясь, ворча и волоча ноги, я все же потащился следом. После того, как мы собрали свое барахло, переоделись в лучшую одежду, то есть ту, на которой поменьше пятен и заплат, и заселились в меблированные комнаты, мой брат сделал серьезный шаг. Скорее даже гигантский скачок для людей вроде нас. Он продал лошадей. В этом был определенный резон, ведь нам вряд ли позволили бы засунуть их под сиденье в поезде. Но мне показалось, что была и другая причина. Густов отрезал пути к отступлению. Когда пришло время возвращаться на станцию, мы уселись в запряженную Мулумиконку. И поездка мне очень понравилась, поскольку давала массу возможностей раскланиваться с миленькими продавщицами из магазинов. Старый же остался равнодушен к их прелестям. И не только потому, что мой застенчивый брат едва не падает в обморок при виде юбки. хотя. Мулы трусили весьма неспешно, братец, выпучив глаза, уставился на убегающие вдаль пути, как будто линия конки не упиралась в Union Station, а обрывалась в большой каньон. Когда я спросил, как в себя чувствует, он буркнул отлично и еще крепче вцепился побелевшими пальцами в ближайшую стойку. Мы доехали до станции, и я взвалил на себя большую часть нашего барахла, но старый все равно отставал. Сказать, что он шел как на эшафот, ничего не сказать. Он будто шел на эшафот с привязанными к ногам гранитными плитами. «О, Господи!» Я бросил свою ношу и встал, дожидаясь брата. «Если заболел, так и скажи...» «Я... не... не болен!» Неубедительно прохрипел Старый, проковыляв мимо меня в направлении станции. «Нам выдали билеты на имя Диссимула. Как и обещал полковник Кроу, хотя клерк за стойкой и пронзил меня злобным взглядом, когда я с трудом выговорил якобы собственную фамилию. Диссимула. Что еще за имя такое, спросил я Густова, когда мы отправились на поиски носильщика, чтобы он забрал наши вещи. Кажется, и итальянское, заикаясь, пробормотал брат. Тогда буду звать тебя Джузеппе, а ты можешь назвать меня Леонардо. Как насчет просто Дурень? Огрызнулся старый устало, словно насмешки в мой адрес, были некой тяжелой обязанностью, выполнять которую он мог только чудовищным напряжением остатков сил. Если уж брать чужое имя, так почему бы не придумать нечто более подходящее? Предложение показалось мне не лишенным смысла. И поэтому вскоре я сдал наши седла и сумки в багаж, указав имя Густав Холмс. «Ты же всегда хотел стать новым Холмсом, но вот я тебе им и сделал», сказал я брату, который устроился на одной из длинных скамей, тянувшихся, как ряды кукурузы, через весь огромный зал станции. Старый кивнул, глядя на кучу сундуков, ящиков и мешков, в которую закинули и наше барахло. «Надеюсь, ты не отдал носильщику вещь, которую не хочешь потерять? Не беспокойся. Самое необходимое у меня вот здесь». Я похлопал по потертому ковровому саквояжу, который мы купили в ломбарде перед тем, как сесть на конку. Там было все, что могло понадобиться нам в ближайшие дни. Смена одежды, зубные щетки, бритвы и помазок, рассказы о холмсе и еще пара предметов, которые, я надеялся, не пригодятся. Наши револьверы в кобурах. Но в саквояже не было никаких невосполнимых вещей, о которых говорил брат. вот то — сказал старый. — Немедленно дуй туда и вытащи свою книгу из сидельной сумки. У нас еще есть несколько минут. Достаточно времени, чтобы отправить рукопись почтой. Он промокнул покрытое испаренное лицо носовым платком. — Да, признаю, чувствую себя крайне дерьмово. Но если я могу забросить свои несчастные кости в поезд, то и ты мог бы дотащить свою книгу до почты, черт возьми. «Так что же именно у тебя болит, брат? Может, отбитая совесть?» Я, конечно, просто хотел сменить тему. Старый ответил тем же, хотя и не столь элегантно, просто покачал головой, поднялся и направился к дверям в западной стене станции. Тихоокеанский экспресс ждал нас снаружи. Я невысокого мнения о железных дорогах. Но это не помешало мне восхититься красотой поезда. Увидев его я понял, как чувствует себя человек, входящий в помпезный оперный театр. От такого количества роскоши и блеска вполне можно на мгновение забыть об унылом убожестве повседневности. И это был только локомотив, темно-зеленый, с красными полосами и позолотой, отполированный до такого блеска, что укрепленный над пути очистителем громадный прожектор казался лишним. Уж наверняка начищенный паровоз – будет сиять в лунном свете яснее самой яркой звезды. Еще я углядел суетливого толстячка в комбинезоне, без сомнения машиниста, который перетирал тряпкой рукоятки и рычаги в кабине, словно наводил глянец на бриллиант. За локомотивом был прицеплен столь же великолепный угольный тендер, но за ним виднелись почтовый вагон компании «Уэллс Фарго» и багажный вагон, который по ослепительности не превосходили ящики с капустой. Зато дальше шли три пульмановских вагона. Вагон-ресторан и, наконец, обзорный вагон, сияющий такими яркими, зеленым, красным и с золотым цветами, что, казалось, на них еще не просохла краска. Видимо, изумление отразилось у меня на лице, потому что кто-то рядом сказал «Красавец, правда?». Я оглянулся и увидел невысокого человечка с кудрявой шевелюрой, смотревшего на меня сверху вниз из открытой боковой двери багажного вагона. Его рот расплылся в широчайшей улыбке, так что кончики новощенных усов смотрели прямо вверх. «Это точно», — согласился я. «Что ж, наслаждайся, пока не поздно. Не успеем проехать и двадцати футов по путям. Соберет столько пыли, что и не вспомнишь, какого он цвета — зеленого, красного или серо-буро-малинового». Я посмеялся шутки после чего незнакомец пожелал нам счастливого пути и вернулся к работе. Он проверял багажные бирки и делал пометки на листке бумаги, прикрепленном зажимом к планшету. Мой брат, казалось, не слышал ни слова и сказанного. Он вылупился на два длинных деревянных ящика, лежавших бок о бок у ног проводника багажного вагона. «Гробы!» «Не бойся», — сказал я. «Уверен, это не для нас». «Пошли!» Буркнул старый и направился к коренастому джентльмену лет пятидесяти. Не то кондуктору, не то капитану парохода, если судить по фуражке и кителю. «Здравия желаю, адмирал!» — сказал я, протягивая свой билет. «Не подскажете, как найти наши места?» Кондуктор уставился на меня с таким неприкрытым отвращением, как будто я вручил ему свежую коровью лепешку. «Только тогда я вспомнил деталь...» ранее не казавшуюся особо важной, тем более, что на поезде я ездил всего раз в жизни, и то еще мальчишкой. Железнодорожники буквально ненавидят ковбоев. Причина, думаю, в том, что наше ремесло привлекает буйные натуры, которых не назовешь особенно благовоспитанными пассажирами, а также в том, что сами ковбои ненавидят железные дороги за множество грехов, в том числе за упадок уважаемого ремесла перегона скота. Вдобавок, ребята в прерии считают особым ухорством разбить выстрелами прожектора ночного поезда, что тоже не способствует теплым отношениям. Хотя мы с Густавом и взяли себе новые фамилии, одежку мы не поменяли, и всякому было ясно, что мы не врачи, не адвокаты и не индейские вожди. Любому из них в поезде обрадовались бы больше, чем нам. «У насельчика спрашивайте», — раздался грубый ответ. Я мог лишь догадываться, что голос принадлежал кондуктору, потому что шевеление губ было не видно. Они прятались за переходящими в козлиную бородку густыми усами, закрывавшими рот и подбородок кустистый черный с проседью-порослью. «Как думаешь, может, дать ему хорошего пинка?» — спросил я у старого, когда кондуктор отошел и принялся за что-то отчитывать проводника багажного вагона. «Я к тому...» что на то они и бляхи, чтобы иногда злоупотреблять властью, верно?» Густов не ответил. Он задумчиво рассматривал ступеньки, ведущие вверх в вагон. «Передумал?» — спросил я. Он как будто только и ждал от меня толчка. «Нет, тут и думать не о чем!» И, ухватившись за поручень, втащил себя в вагон. Потом развернулся и протянул вниз руку, будто это мне требовалась помощь. «Ну что, идешь?» Брат нечасто задает мне такой вопрос. Обычно он просто шагает вперед, как будто я что-то вроде запасной шпоры у него на сапоге. Кажется, Густаву даже не приходит в голову, что в один прекрасный день я могу пойти своим путем. Однако сейчас эта мысль его посетила, как посетила и меня. Впрочем, мысли не всегда значат так уж много. Думать можно что угодно — Но есть незыблемые правила, например, не бросать брата. И тут был как раз такой случай. Я ухватился за протянутую руку старого и позволил ему втащить меня в вагон Тихоокеанского экспресса. Добро пожаловать на борт, сказал Густов, когда мои ноги оказались на площадке. О, благодарю вас, мистер Холмс. Он отпустил мою руку и слегка улыбнулся. Тогда Я еще не знал, что не скоро снова увижу улыбку брата.